Глава 30. Марк. «Марк Григорьевич!» — окликнул меня охранник нашей высотки. «Да, Тимофей, доброе утро!» Я остановился, поставил чемодан на пол и пожал ему руку. «Я собрал вашу почту в этот пакет!» Он протянул мне сверток. «Столько макулатуры, бумажки всякие, письма!» Ящик быстро переполнился. «О, спасибо!» — кивнул я и сунул пакет под мышку. Долго вас не было, целых две недели. Первый раз вы так надолго уезжали. Да, сдержанно улыбнулся я. Работа. Решал вопросы фирмы, открывал новое производство. Впервые мне хотелось побыть одному и хорошенько все обдумать, но об этом я решил умолчать. Ваш друг был в ваше отсутствие, сообщил охранник. Виктор Андреевич, он брал ключи. Хорошо. Я поднял чемодан. «Еще раз спасибо!» «Да не за что!» Поднявшись на нужный этаж, я вошел в квартиру, бросил пакет на столик и направился в кухню. Этот козел побывал здесь явно не для того, чтобы присмотреть за помещением. В раковине стояли два бокала с остатками вина. Воскресенский даже не удосужился их вымыть. Я быстро оглядел квартиру. Мне не хотелось обнаружить следы чужих утех на своей простыне и отпечатки помады на любимых подушках, Поэтому я, не глядя, сорвал с кровати постельное белье и швырнул на пол в коридоре. Затем проверил стол, шкаф, подоконники. К своему неудовольствию обнаружил в сливном отверстии в ванной налипшие и спутанные длинные светлые волосы. Поморщился, надел перчатки, собрал эту мерзость и выкинул в унитаз. Вышвырнул я к чертовой матери коврик. Не поленился, отдраил дезинфицирующим средством и всю поверхность ванной. Мне не очень-то хотелось подхватить какой-нибудь грибок от очередной шлюхи, которую притащил ко мне Воскресенский. Выбрасывая в мусорное ведро перчатки, я скривился в очередной раз. Использованные презервативы. Твою-то мать! Гадость. Ладно, он хотя бы предохранялся, ублюдок. «Алло, Вик, а ты не охренел?» — проорал я в трубку. «Я рад, что ты объявился», — усмехнулся он. «Ты?» «Взрослый мужик, у тебя до хрена бабла, ты что, не можешь снять себе номер в гостинице? Зачем тащить своих шлюх в мою квартиру?» «Эй, остынь, дружище!» — рассмеялся Вик. «Раньше тебя это не смущало». «Когда раньше? В студенческие времена? Или пару лет назад?» — прорычал я. «Сейчас в твоей жизни кое-что изменилось, или я не прав?» «Да не ори ты!» — попросил он, понижая голос. Но куда мне было ее вести? Она ведь совсем еще ребенок, 18 лет только исполнилось. Подцепил ее у нас в офисе, девчонка пришла устраиваться офис менеджером, и мне пришлось провести с ней собеседование. Воскресенский аж хрюкал, довольный своей шуткой. «Зачем мне лишние вопросы и телодвижения, Марк? Тебя все равно дома не было, так что я воспользовался тем, что я твой лучший, и единственный, напоминаю друг, и присмотрел за твоей квартиркой. Скажи спасибо. «Вик, ну что ты творишь?» Устало проговорил я. «На хрена тебе все это? Скачешь по дешевым шлюхам, а у самого дома жена красавица». «Эй, мою жену не тронь!» — заржал он. «Она у меня самая лучшая, самая любимая». «Тогда в чем проблема?» «А проблем нет, Загорский. Жизнь прекрасна, и я беру от нее все. Первое, второе и десерт. Сечешь?» Давай уже кончай читать мне нотации и гони в офис. Я соскучился. Не поеду я сегодня. Не хочу. Опять бросаешь меня?» — засмеялся он. Меня начинал раздражать его смех, и я до боли сжал зубы. Буду после обеда. Полина, если вы хотите сохранить эту беременность, то вам нужно срочно ложиться в стационар. Желательно прямо сегодня. Подняла на меня взгляд из-под очков врач государственной больницы, куда я уже второй раз за неделю пришла на прием. Если бы речь шла о частной коммерческой клинике, доктор непременно стала бы настаивать на госпитализации и позвонила бы моему супругу. Но здесь всем немножко плевать, поэтому посмотреть мне в глаза максимум, который позволила себе медик. «Я подумаю», — сказала я, встала и принялась одеваться. «Завтра придут новые анализы, нужно будет их забрать». Женщина сняла перчатки. Можно просто позвонить, чтобы узнать результаты. Придете, заберете их в регистратуре и зайдете ко мне. Я выпишу вам направление на госпитализацию. Не нужно. Но существуют реальные угрозы. Не нужно. Я взяла сумку. Я еще не решила. Что не решили, девушка? Хочу я этого ребенка или нет? Здрасте, приехали. Она уперла руки в бока. А ничего, что ваше здоровье тоже в опасности? «Ничего со мной не будет». Я отвела взгляд. «Для начала я посоветовала бы вам начать нормально питаться, спать ночами и принимать витамины». А врач тяжело опустилась на стул, открыла мою карту, подклеила в нее анализ ХГЧ и стала выписывать мне рецепт. «Вот, купите все по списку», — передала мне бумажку. «И завтра я жду вас к себе. Поговорите с мужем. Может, он убедит вас в необходимости стационарного наблюдения. Он, может, и вовсе тут ни при чём», — проговорила я. «О, так в этом все дело!» — покачала головой женщина. «Ну что ж, деточка, в жизни бывает всякое, но ребенок то в чем виноват? Это ведь ваши взрослые проблемы, решит их и спокойно вынашивай свою беременность». Она что-то быстро нацарапала в моей карте, а затем снова посмотрела на меня. «Скажи ему все как есть или не говори. У нас с полустраны мужиков чужих детей воспитывает и ничего». Просто уже реши что-нибудь и успокойся. Вижу ведь, как по себя ешь. Оттуда и все проблемы. Спокойствие очень важно в любом периоде беременности, а аборт тебе не показан, понятно? Да. Я убрала рецепт в сумку и пошла к двери. Спасибо. Следующий. Я вышла и побрела по улице. Мне больше не хотелось анализировать сложившуюся ситуацию. Как ни крути, она оказалась тупиковой. Остаться одной с ребенком, разрушить дружбы двух мужчин, сломать их судьбы или обманывать обоих до тех пор, пока однажды не всплывет правда. Я по уши вымазалась в этой грязи и вымазала их обоих. Глупая, непутёвая, импульсивная, бессовестная. Мне было ужасно стыдно и очень больно. «Ты видишь, мама», — пробормотала я, — «я совершила кучу ошибок. Вся беда в том, что единственный способ узнать, что это ошибка, — это совершить ее. Больше никак. Мне казалось, что я умру, если не буду с Марком, а теперь мне придется расплачиваться до конца жизни за это. Моя вина. Как сквозь сон послышался откуда-то ответ. Влюбляясь, мы совершаем кучу ошибок. Но там, где нет любви, там все становится ошибкой. Каждый взгляд, каждый вздох, каждое обещание. Ты не любила Витю, а я подтолкнула тебя к нему. Девушка, вам плохо? Кто-то из прохожих поддержал меня под локоть. А что? У меня сильно кружилась голова. Я подняла взгляд и увидела здание офиса мужа. Все-таки дошла. Нет, все хорошо, отпустила руку незнакомца и продолжила путь. Непослушные ноги привели меня к входу. Я толкнула дверь и провалилась в темноту. Ошибки ничего не значат, когда у тебя есть надежда на завтра, прошептала мама. И я ее обняла. Где я? Лежите, лежите. успокоила меня медсестра сейчас придет врач все хорошо что со мной вам стало плохо вы упали в обморок и вас привезли сюда я ничего не помню я попыталась приподняться не вставайте пожалуйста сначала вас должен осмотреть доктор я откинув одеяло я убедилась что все еще лежу в своем платье я беременна с моим ребенком все хорошо для этого и нужен врач улыбнулась она «Сейчас он спустится, осмотрит вас и убедится, все ли в порядке с плодом». «А как я оказалась здесь?» «Вас привез мужчина». Она кивнула в сторону двери. «Принес на руках красивый такой черненький с бородой». «Ясно», — хрипло сказала я. «Только этого не хватало. Похоже, Загорский привез меня сюда из офиса». «А где моя сумка? Там телефон. Мне нужно позвонить мужу». «Сумка?» Девушка огляделась. «Так, вроде у него. Я пойду спрошу». Потом пришел доктор, долго рассматривал, меня беседовал, вызвал своего коллегу, тот сделал мне УЗИ, затем внимательно изучил мои анализы и решил оставить в больнице. «Полина!» — ворвался в палату Вик как раз в тот момент, когда меня собирались перевести на другой этаж. «Мужчина, вам нельзя здесь находиться!» — строго зыркнул на него этот второй доктор. «Это мой муж!» — произнесла я. «А, понятно!» — он повернулся. «Папаша, подождите в коридоре, сейчас я к вам выйду». «Папаша?» — непонимающе уставился на него Вик. «Вы что, ему не сказали?» — доктор перевел взгляд на меня. «Не успела», — созналась я. «Тогда...» — он обернулся к Воскресенскому. «Товарищ будущий отец, советую вам покинуть палату, чтобы не навредить супруге. Повидаться вы сможете немного позже». «А...» — Вик застыл. «А мой кабинет в конце коридора. Ждите там». добавил он. «Пойдемте», — вывела Вика, медсестра. «Скажите, с ребенком все будет хорошо?» обратилась я к доктору. «В данный момент плод вне опасности, и мы постараемся сделать все, чтобы сохранить эту беременность, но вы должны остаться в клинике и следовать всем рекомендациям». «Хорошо». Меня определили в отдельную палату, выдали больничную одежду, Принесли поесть, но у меня не было аппетита. Я смотрела в сторону окна и страдала от невозможности подойти, открыть его и выглянуть, чтобы подышать свежим воздухом. Когда пришел Вик, я попросила его привезти мне мою одежду и все необходимые вещи, но вряд ли он что-то слышал. Он, как мальчишка, носился возле моей кровати, радостно смеялся, целовал мои руки, буквально каждый пальчик, и подробно рассказывал, как будет воспитывать будущего сына. Мечты захватили его настолько, что он едва мог усидеть на стуле, постоянно наклонялся ко мне, сжимал мои ладони, целовал в лоб, в нос, в губы, в шею. Воскресенский едва ли не присвистывал от счастья. Как я могла отнять у него эту радость? Как могла сказать все в лицо в такой момент? А когда он уехал, раздался звонок. «Я тут, под окнами», — прошелестел голос Загорского. Низкий, глубокий, печальный. Могу разнести всю эту клинику к черту, чтобы меня пустили к тебе прямо сейчас, но только если ты захочешь». «Привет», — тихо ответила я. «Зачем ты звонишь?» «Это мой ребенок, Полина», — потребовал он. «Просто скажи». «Нет, Марк, он не твой. Это ребенок Виктора». «Откуда ты знаешь, мы же с тобой...» «Это его ребенок, твердо сказала я. «Женщины всегда знают такие вещи. Но он может быть моим». Есть вероятность. Арвана выдохнул Загорский. Не звони мне, пожалуйста, больше, Марк. И не приходи. Оставь нас в покое. Я хочу все забыть.